Глава двадцать Некоторое время в трубке была тишина, но потом трубку взяла Ольга и сказала. «Ты можешь приехать? Это важно. Мы и Сергея с Иваном позвали». «Позвали Сергея с Иваном? Значит, произошло что-то серьезное. Надо ехать». «Прямо сейчас?» – спросил я. «Да, если можно», – ответила Ольга, и я, с сожалению, посмотрел на кровать. «Ладно, как любил повторять мой старлей, на том свете это спимся». «Говори, куда подъехать», – сказал я и направился к шкафу за костюмом для работы в складках. «Вдруг придется драться, а в нем очень удобно». Ольга назвала адрес небольшого кафе на окраине Новосибирска, и я положил трубку. Хотел было уже одеваться, но потом решил сначала принять душ, чтобы освежиться и хоть немного прогнать сон. Мой тигр был готов, его разгрузили первым и сразу же привели в порядок. Вдруг придется куда-то ехать, и как в воду смотрели. Единственное, я решил сам за руль не садиться, все-таки не выспавшийся. В таком состоянии вести машину не стоит, можно уехать не туда. И так как Петр был занят, решил испытать ту девушку, которая говорила, что хорошо водит. Она обрадовалась моей просьбе и побежала переодеваться, чтобы выглядеть достойно, а я остался стоять у гаража. И тут вышла Агафья Петровна. Она очень удивилась, застав меня собранным и около машины. «Ты же хотел отдохнуть?» – спросила она. «Да вот Алла с Ольгой позвонили. У них там что-то случилось», – ответил я. «А, ну да, ну да», – ответила баронесса. «Передавай привет. И у меня к тебе просьба. Как только мы оформим все документы с удочерением Сойки, ее нужно будет вести свет так же, как и тебя. И потом ей нужно будет почаще бывать на светских мероприятиях. Первый раз ее представим мы с Архипом. А потом ты не мог бы сопровождать ее. А то молодой девушке без сопровождения неприлично показываться на официальных встречах. Да и вообще ей без сопровождения сложно будет. Хорошо? Да, конечно, ответил я. Агафья Петровна была права. Они с Архипом Васильевичем уже не в том возрасте, чтобы вести активно светскую жизнь. А Сойке это действительно нужно. Если где-то с ней могут пойти слуги то на балы или приемы со слугами не пойдешь, так что придется сопровождать, по крайней мере, в первое время. «Ну, вот и хорошо», – ответила баронесса. «Так мне будет спокойней за нее». Я кивнул баронессе и сел в машину, потому что девушка-водитель уже прибежала. Она с волнением села за руль, словно сдавала важный экзамен. Собственно, так оно и было. Если она хорошо водит, то закреплю этот тигр за ней. Ехать нужно было на другой конец города, поэтому я сразу сел назад и закрыл глаза. Решил подремать, пока будем добираться. Единственное, отметил, что дорожные службы уже приводят в порядок разрушенную вчера улицы. Во время боя придеевский маг земли вспучил дорогу, чтобы остановить нас. Сейчас же другой маг земли, состоящий на службе в администрации города, равнял все ухабы. Удобно, че? Кстати, оплачивалось восстановление разрушенных дорог за счет процентов с распродажи имущества проигравшей стороны. Меня это вполне устраивало. Администрацию города тоже, иначе запретили бы войны в городской черте. Моего нового водителя звали Лена. Вела она уверенно и аккуратно, но в то же время смело. Тигр шел ровно, без рывков и без резких поворотов. В общем, в штатной ситуации Лена вполне справлялась. Осталось посмотреть на нее в критической ситуации, но думаю, тут все будет в порядке. В общем, решено. Лена будет моим водителем. Естественно, тогда, когда я сам по какой-либо причине не смогу или не захочу управлять машиной. Так, нам нужен еще один тигр или джипа полегче для Петра и для Бориса. Им приходится много ездить по хозяйственным делам. Понятно, что часть вопросов можно решить и по телефону, но на колесах это может оказаться удобнее, точнее быстрее и дешевле. В общем, нужно расширять автопарк. Но это потом, а сейчас мы подъехали к кафе. Красная машина Аллы уже стояла на стоянке около входа. Лена припарковалась рядом. Не успел я выйти, как рядом остановился другой тигр с гербом рода Сиротиных. Машинка выглядела как новая, словно только что из салона. Просто блестела. Если бы я не знал, откуда эта машина и при каких обстоятельствах она попала к Сергею, я бы так и подумал, что из салона. Сергей за рулем был сам. Он вышел и с интересом глянул на Лену. — Привет. Ты с водителем? — спросил он. — Не выспался, — пояснил я, пожимая протянутую руку. — Не знаешь, что случилось? Я кивнул на красную машину. «Зачем они нас позвали?» Ольга говорила, что какой-то клуб хотят создать, но я так ничего и не понял. «Надеюсь, сейчас все расскажут», – ответил Сергей. «Я знал, что Алла нравится ему и понимал, что ему нужен только повод, чтобы встретиться с ней, так что он приехал бы в любом случае. А вот я сном пожертвовал. Если это какая-нибудь ерунда...» Мы вошли в кафе, и официант нас тут же проводил в отдельный кабинет. Я даже обстановку рассмотреть не успел как следует. Заметил только, что и мебель, и дизайн подобраны со вкусом. Все добротное и красивое. Кабинет был для секретных переговоров. Собственно, это кафе и позиционировалось как место встречи деловых партнеров. Это когда нужно поговорить, не привлекая излишнего внимания. Алла с Ольгой сидели на диване за столом. Одна блондинка, другая с зелеными волосами. Обе смущенные. Перед ними лежали книжечки меню, но девушки ничего не заказывали, видимо ждали нас. Сразу стало понятно, что ничего им не угрожает. Меня это с одной стороны обрадовало, а с другой я разозлился. Но ругаться с порога не стал, решил послушать сначала, чего они хотят. Проходите, садитесь, засуетилась Алла. Сейчас еще Ивана дождемся и начнем. Что начнем? спросил я. Но Алла загадочно улыбнулась и ответила: потерпи, пожалуйста, чуть-чуть. «Иван уже на подходе. Он только что звонил». «На подходе, так на подходе», — сказал я и сел за стол. Сергей тоже сел и потянулся к меню. Ольга тут же пододвинула ему одну из книжечек, а вторую протянула мне, и три еще остались перед ней. Я раскрыл меню, но так для интереса, потому что был сыт. Полистал и закрыл. И в этот момент официант завел Ивана. Поздоровавшись со всеми, Гардемарин сел на свободное место и сказал, обращаясь к Калле с Ольгой. Вы меня, девушки, заинтриговали. Жду подробностей. Ну, раз все сборе, начала Ольга, но Алла ее перебила. Может, сначала закажем ужин? предложила она. А то мы соли голодные. Умереть девушкам от голода мы, конечно же, не позволим. Засмеялся Иван и взял меню. Кто знает, что тут вкусное. Тут очень хорошая запеченная рыба, сказала Ольга и почему-то смутилась. Ну, значит, возьмем рыбу, сказал Иван и открыл те страницы, где было рыбное меню. А я вспомнил сегодняшнюю охоту Марии Рафовной и то, как она поделилась рыбой с Федей. От этого воспоминания стало тепло на душе, и я решил не злиться на девушек. Они же не виноваты, что последние сутки выдались у меня очень насыщенными. В общем, я тоже открыл меню, выбрал запеченную с овощами зубатку и приготовился слушать. Чтобы нам не скучно было ждать, официант принес ароматного бодрящего чая. Отхлебнув из кружки, я посмотрел на девушек. Они очень волновались и сильно переживали. Даже интересно стало, что в конце концов происходит. Ольга отпила чай и отодвинула чашку. «В общем, так», – торжественно произнесла она, – «мы с Алла предлагаем создать клуб, клуб поддержки древних родов, таких как род Свиридовых, например, ну или другие». «А смысл в таком клубе?» – спросил Иван. «Зачем он этим древним родам?» «Ну вот смотри», – начала объяснять Ольга, – «взять барона и баронессу Свиридовых. Если бы не Витя, они и дальше нищали бы» оставались бы изгоями. А ведь род Сверидовых очень древний и род Сиротиных или Образцовых. И Уверена, таких родов соберется немало, но сейчас они разобщены, и каждый выживает в одиночку. Но если помочь им объединиться... «Ты думаешь, это возможно?» спросил Сергей. «Не попробуем, не узнаем», горячо возразила Алла. Но Сергей грустно покачал головой. «Мой отец не будет вступать ни в какие клубы. Он считает, что лучшая стратегия в нашем случае...» Это же тихо и незаметно, не привлекая внимания сильных мира всего. Я, конечно, не разделяю его взгляды, но глава рода – он, а не я. «А кто сказал, что вступать нужно главам рода?» – с усмешкой спросил Иван. И Сергей посмотрел на него удивленно. А вот девушки с восторгом и благодарностью. А Иван поспешил развить свою мысль. «Мы наследники, но самое главное – мы молодые. Будущее за нами!» И пускай сейчас делами наших родов занимаются наши отцы, но когда-нибудь это бремя ляжет на наши плечи. Так что мы вполне можем подготовиться к тому времени. Я думаю, такой клуб поможет нам найти союзников, на которых потом можно будет положиться. Ведь дружба – это очень ценная вещь, и друзья появляются в молодости. Зрелым людям уже очень тяжело начать кому-то доверять. «Все это хорошо», – согласился я со словами Ивана. «Но ответьте мне на несколько вопросов». Чем этот клуб будет заниматься? И почему клуб, а не просто, скажем, пятеро друзей? Ну и если это все-таки клуб, то кто еще может войти в него? Мы так глубоко не думали об этом, смутилась Ольга. Просто подумали сала и решили, что надо поддержать древние рода. Потому что это, ну, мне кажется, что так будет правильно. Мы можем сейчас все вместе все это продумать, добавила Алла. Хорошо, согласился я. Тогда еще вопрос. «Мы с Иваном и Сергеем представляем эти самые древние рода, но Брагины и Соколовы к древним родам не относятся, и у ваших родов есть складки, которые приносят вашим семьям доход, а у наших родов складок нет. Из этого проистекает вопрос, вам-то это зачем? Потому что так справедливо!» – выпалила покрасневшая Ольга. Иван тут же похлопал меня по плечу. «Ты это, не дави на девушек, они хорошее дело задумали, а чем наполнить этот самый клуб, мы вместе решим». «Тоже считаю, что не нужно рубить с плеча», – добавил Сергей. «Давайте все обмозгуем хорошенько. Сейчас накидаем мыслей, а потом еще раз встретимся и обсудим. Я считаю, в целом это интересная идея». Я мысленно ухмыльнулся на его слова. «Ну да, лишний повод встретиться с девушками. Да еще и не где-нибудь на балу у всех на глазах. А вот так. Причем это касается и Сергея и Ивана тоже. Вон как поглядывает на Ольгу». Ольга Сала благодарно улыбнулись сначала Ивану, потом Сергею, а потом обе выжидательно уставились на меня. Что? Не понял я. Ну, сказала Алла. Ты согласен?